Глава 24 Спускались мы долго. Руки устали цепляться за неудобные арматурные скобы, из которых была сделана лестница. Чем ниже, тем холоднее становилось. Под землей, конечно, и должно быть прохладнее, но не настолько же. В самом низу изо рта начал идти пар. Такое чувство, что здесь специально включили кондиционеры. Мы выбрали правый тоннель. Если все пойдет хорошо, то двинем по нему до самого конца. Правда, что-то подсказывало «хорошо не пойдет». Будет море крови, океан страданий и цунами отчаяния. — Стоять на месте! — скомандовал я, когда первые бегуны из команды достигли конца лестницы. — Как обстановка? — Тихо! — коротко ответил Дэн. — И темно. — Кровью пахнет! — хрипло добавил глаз. Я спустился и, пока разминал затекшие от долгого карабканья руки, рассмотрел тоннель, в котором мы оказались. Тоннель как тоннель, арочной формы, под ногами покрытый трещинами асфальт и даже остатки дорожной разметки. Стена, возле которой мы спустились, сложена из крупных бетонных блоков и выглядит гораздо новее всего остального. Судя по всему, мы находимся на отрезке очень давно заброшенной автомобильной дороги. Проделанный в полигон для смертельного шоу. Вокруг и правда охренеть как темно. Но далеко впереди виден манящий свет. До него километра три или чуть больше. Не такое уж большое расстояние. Бегом можно преодолеть за несколько минут, если как следует выложиться. Но тут у нас другое состязание. Не на скорость, а на внимательность, решительность и силу воли. — Мы еще в безопасной зоне, да? — спросил 119-й Макс, вводя стволом пистолета по сторонам. — Да, — ответил я, снимая со спины скорпион. — Вон граница. Металлические столбики с тусклыми красными лампами на вершине полукругом огораживали зону спуска. И сразу за столбиками лежало два расстрелянных трупа. У одного в руках был переломленный двуствольный дробовик, У другого топор. «Внимательно!» — сказал я. «У кого время на исходе?» «Минута!» — буркнул Серж. «Значит, у всех минута!» «Включите фонари и осмотритесь! Где-то здесь сидят охотники!» «Удачи, пидоры!» — гласила надпись на стене. Прямо под ней был гвоздями прибит чей-то череп с тусклым номером 13 на лбу. Как только мы покинули безопасную зону, случилось две вещи. Перед глазами вспыхнуло соответствующее уведомление, а из-за кучи кирпичей открыли стрельбу. Макс не растерялся и начал палить в ответ. Я тоже выдал короткую очередь, и охотники, не ожидавшие сопротивления, нырнули обратно за кирпичи. Я успел разглядеть, что их было двое. Первичный обмен любезностями был завершен. Спрятавшись за бетонным блоком, я быстро оценил обстановку и скомандовал. «Обходим! Валите их!» Думаю, что слаженные действия группы бегунов оказались в новинку для охотников. Они, конечно, пытались отстреливаться, но мы напали с двух сторон и быстро положили врагов. Награды за убийство мне не пришли. Видать, достались кому-то другому. Сержу и Глазу. Судя по довольным мордам. Когда шмалеет сразу несколько человек, трудно разобрать, чей именно выстрел оказался смертельным. Перед нами лежали мертвые кроты, но экипированные чуть иначе, чем на поверхности. Их ПП были без глушителей, а под коричневыми плащами оказались бронежилеты. Впрочем, они их не спасли. — Соберите все полезное, — сказал я, указывая на тела. — Побыстрее. «Остальные в укрытии, на виду не стоять!» Пока бегуны радостно мародерствовали, я присел за ту же кучу кирпичей и смотрел вперед. Фонарик на шлеме был слабоват для здешнего мрака, я разглядел только очертания еще нескольких бетонных блоков. «Вроде никто не шевелится. Если бы охотники прятались неподалеку, они бы уже начали стрелять. Противник где-то дальше». Будто, отвечая моим мыслям, далеко впереди, где-то в середине тоннеля, появились вспышки, и гулкое эхо принесло звуки выстрелов. Схватка продолжалась недолго и закончилась чем-то долгим хохотом. Ржешь, — Че блядина? — крикнул глаз в ответ. «Тише — Тише! — рыкнул я. — Пасть не открывать, только по приказу. — Ахулио, он ржет! — Тихо! Соблюдая молчание! Мы должны услышать, если кто-то приблизится. Подаем голос только, если видим ловушку или противника. Все ясно? Да. Буркнул глаз, а более сообразительные бегуны молча кивнули. Не спеша, двинулись вперед. Переходили от укрытия к укрытию, двигались вдоль стен и старались не шуметь. Радар не работал, не показывал даже мой отряд. — Видимо, здесь нельзя пользоваться фишками интерфейса, потому что детектор ловушек тоже молчал. — А предупредить? — Система жонглирует правилами как угодно, а мы вынуждены подстраиваться, постоянно находясь в неведении. Что же подкинуть теперь? Тем не менее, все шло хорошо, пока Макс не влетел в растяжку. Раздался взрыв. Макса покромсала осколками... А идущий сразу за ним Серж рухнул без сознания, оглушенный ударной волной. Стоило бы прийти парням на помощь, но почти сразу после взрыва по нам снова начали стрелять. И что самое мерзкое, стрелять с неожиданной стороны. От входа. — В укрытие! — крикнул я, и прыжком оказался за ржавым автомобильным остовом. Хорошо, что заранее купил защиту. Можно спокойно падать на твердую поверхность, не боясь расшибить колени или локти. Глаз и Дэн оказались рядом, и за машиной сразу стало как-то тесно. «Нельзя всем в кучу собираться, дебилы!» — прорычал я. «А если у него граната?» Нас атаковал бегун, вышедший из перемычки между двумя тоннелями. Мы прошли мимо двери, решив, что пока и здесь неплохо. Перемещаться незачем. Но этот парень решил иначе и почему-то принял нас за врагов. Он оставался в переходе, прячась за железной дверью, и стрелял очередями из чего-то помощнее, чем ПП. «Чё тебе надо, урод?» – орал глаз, шмаляя в ответ. Че надо, бля?» Бегун вдруг прекратил стрелять и крикнул. «Стойте, стойте! Вы бегуны?» А ты че, сука, совсем слепой? Продолжал яриться 154. -й. Ты посмотри, как здесь темно! Придурок! Я выхожу, не стреляйте! Не стрельнете? Смотря чего ты хочешь! Я поднялся, держа оружие наготове. Бегун отошел от железной двери, которая тут же автоматически захлопнулась, сделал несколько шагов вперед, и прежде чем я разглядел в свете фонаря его лицо, сканер подсказал. «Что передо мной?» «Бегун двести. Статус в игре». «Лаки! Кто это? Две девятки?» — Заулыбался двухсотый. «Вот так встреча!» «Помогите нашим!» — сказал я. «Макс, походу, все. Заберите у него припасы. А Сержа попробуйте в себя привести. «Ты пидор, Лаки!» — категорично ряфнул глаз, направляясь к начавшему стонать Сержу. «Чуть не положил всех нас!» «Ну, вы, ребята резвые, сразу спрятались!» Продолжал улыбаться двухсотый. «Как дела вообще?» «Хреново, глаз вот потерял!» «Делом займись!» Оборвал я торчка и пожал протянутую руку Лаки. «Рассказывай!» «Что рассказывать?» «Как тебе повезло на этом этапе?» «О, дружище, это долгая история. Расскажу на финише!» «Но сейчас мне повезло встретить вас». Лаки хлопнул меня по плечу. «Думаю, что дальше лучше отправиться вместе». «Почему ты так думаешь?» Панибратское хлопание по плечу слегка меня взбесило, но я стерпел. чуть «Чутье подсказывает». Подмигнул двухсотый. «Все. С этой секунды я был точно уверен, что система дает Лаки подсказки». Вот сейчас она подсказала ему перейти с того тоннеля в этот и встретить там нас. Странно, что он начал стрелять, но, быть может, это был такой бодрящий маневр. «Классная пушка!» — хмыкнул я, глядя на автомат в руках двухсотого. Автомат с двумя прицелами — коллиматорным и откидным оптическим. Барабан вместо стандартного магазина патронов 50 или 60 точно вмещает. На боковой планке сенсорная панель. Не знаю, для чего она, но оружие наверняка имеет кучу функций, которые настраиваются именно с помощью этой панели. Охрененный автомат. Такого не было даже у палачей. «Да, неплохая», — сложной скромностью сказал Лаке. «Странно, что ты из нее промахнулся. Мог бы нас всех перебить. С твоим-то везением». Значит, в этот раз повезло и вам тоже. Коротко рассмеялся двухсотый. Макс подох, а этого контузила. Если сможет сам идти, то воевать точно нет. Что делать будем? Спросил Дэн. Проявлять милосердие. Сказал я. Подошел к блюющему сержу, наклонился и одним движением вонзил нож ему в глаз. Бегун издал звук, похожий на громкую икоту, и сразу отошел в мир иной. «Вы убили бегуна 14, дополнительный номер 2, со статусом «лютая жертва». Награда две кредитов». «Ох, Дэн, кажется, немного побледнел. Ты прямо не сомневался. А что делать? На себе его тащить? Я вытер нож об одежду 14-го жалко парня но выбора нет оставлять его было бы жестоко не находишь ну да неуверенно сказал восьмой да все нормально пробурчал глаз уже занимаясь патронами убитого бегуна если меня контузит сделайте то же самое только не в глаз и так одного уже нет может на наботы восстановят сказал потошедший лаке «Где б кредиты на них взять?» «Думаю, сейчас нам всем немало достанется», — сказал двухсотый. «Вижу охотников на радаре. Пятеро идут в нашу сторону». Я включил свой радар, но по-прежнему ничего не увидел. «Какой у тебя уровень радара?» «С-1. Берет на триста метров. Работает на особых уровнях. Типа этого». Лаки обвел рукой бетонные стены. Охотники приближаются. «Всем в укрытие! фонари выключить!» — приказал я и первым вырубил свет. «Так что, я с вами?» — спросил двухсотый. «Сначала отстреляемся, а там видно будет». Падая за ту же машину, но с другой стороны, сказал я. Охотники были не дураки. Прежде чем напрямую переть, они провели подготовку. Бросили с света шумовую гранату, и следом дымовую. Ну а потом поперли. Наполовину ослепленные и оглушенные, кашляя от заставшего все вокруг дыма, мы стреляли вслепую. Все. Кроме Лаки. На того, кажется, светошумовые никак не повлияли. Он что-то натыкал на сенсорной панели автомата, высунул его из-за укрытия, не показываясь сам, и несколько раз нажал на спусковой крючок. Пять раз, если быть точным. С этим наступление охотников завершилось. Пойду добью. Крикнул двухсотый и спокойно вышел из-за укрытия. Какого дьявола происходит? Что за чудо-автомат у него в руках? Там самонаводящиеся пуля или типа того? И он говорит, что не специально промахнулся по нам? Он что, за дебилов нас держит? Он держит за дебила. Меня? «Нет, нет, нет, так не пойдет. Надо выяснить, что к чему. Правда, сам Лаки вряд ли расскажет, если только не начать снимать с него кожу по кусочкам. Но, учитывая его везение, мне вряд ли дадут это сделать. Придется цивилизованно с помощью слов. Только не здесь, а на финише. Сейчас на обстоятельные разговоры нет времени». Как бы там ни было, от предложения Лаки двигаться вместе придется отказаться. Может, по каким-то причинам для него это выгодно, но для меня и моих бегунов точно нет. Ведь он вполне раздумно рассуждал тогда на сейфпоинте: Двум топовым бегунам не стоит держаться вместе, иначе один из них обязательно пойдет в расход. Двух чемпионов быть не может. В шоу «Последний живой» До конца доберется только один человек. И я по-прежнему желаю стать этим человеком». «Интерактив! Мне дали интерактив!» 154 пятьдесят вылетел из-за укрытия и тут же споткнулся об трещину в асфальте, чуть не покатившись кубарем. «Сука! Где здесь Охотник-254? У меня интерактив!» «Вот этот!» Указал ему Лаке окровавленным ножом и вернулся к перерезанию горла другого охотника. «Давайте, чуваки, голосуйте!» — орал глаз, приплясывая на месте от восторга. «Я что угодно с ним сделаю, что захотите! Интерактив — это круто!» «Пустили козла в огород!» — покачал головой Дэн. «Почему ты вообще с ним скорешился?» — спросил я. «Не знаю». Пожал плечами восьмой. С ним весело, и он спину прикрывал. Мы еще на стадионе вместе начали, вместе же тоны добыли. В конце останется только один бегун, ты знаешь? Я не дурак, но до конца еще добраться надо. А там как судьба решит. Судьба, говоришь? Думаю, здесь все решает другие вещи. Эй, Лаки! Что? Он сидел на асфальте и снова что-то тыкал на сенсоре автомата. Даже не посмотрел на меня. «Мы с тобой не пойдем. Иди один». «Почему?» Одновременно спросили двухсотый и восьмой. Сто пятьдесят было плевать. Он напряженно следил за результатами голосования. «Я что, обязан объяснять?» Лаки посмотрел на меня, задумчиво пожевал губу, а потом пожал плечами и встал. «Как хочешь». Со мной вам было бы проще. Увидимся на финише двухсотой. Как скажешь, две девятки. Так. Лаки посмотрел по сторонам, улыбнулся и показал пальцем на дверь стене. Пойду-ка я обратно. Попытай счастье в том тоннеле. — Почему ты именно так решил? — щурился я. Что подсказал тебе? — Интуиция. «До скорого!» И везунчик двухсотый исчез за железной дверью. Дэн грустно посмотрел ему вслед. «Зря ты его прогнал». «Нет, не зря. На финише объясню, если доберемся». «Что у тебя с интерактивом, глаз?» «Ща-ща! Забить до смерти! Вообще без проблем! Смотрите!» «Сука, вонючая! Ты сдохнешь там дальше! Вы все сдохнете!» успел прорать охотник глаз подхватил обломок кирпича уселся ему на грудь и принялся исполнять выбранную зрителями казнь радостно при этом улюлюкая почти шесть тысяч кредитов кричал он опуская кирпич я куплю себе шприц и восстановлю глаз нас скотина получай охотничья морда держи Кирпич развалился. Глаз поскочил и закончил дело ботинками. Восьмой тем временем отыскал у мертвых палачей пару осколочных гранат и одну отдал мне. «Шесть тысяч!» — воскликнул Глаз, поднимая руки в воздух. «Пошли, придурок! Время не ждет!» — буркнул я. «Мы еще до середины не дошли, а времени осталось полтора часа». За тоннелем этап не кончается.